Глава 52. Колечко. Зал наполнялся очень быстро. Эльза Вениаминовна тихонько выскользнула из кухни и подошла к Марфе. Все спокойно? Все довольны?» Девушка в первый раз отвечала за такой большой выездной банкет, да и за любой банкет. «Эльза Вениаминовна, вы что-то бледны. Может, крепкого чая, а может, бокальчик покрепче?» забеспокоилась женщина. «Ты что? Ни в коем случае, я же на работе!» — улыбнулась та подчиненный. «Схожу, проверю столы с закусками. Всего ли хватает? А вы поторопите официантов. Группа молодых людей справа скучает с пустыми бокалами». «Хорошо». Марфа направилась в сторону кухни, а хозяйка кафе — в сторону длинных столов, уставленных яствами. «Эльза, душа моя!» — перед лисичкой вырос Клифорд Старс. эльза вениаминовна натянула дежурную улыбку и кивнула подошедшему мужчине извините я бы рада пообщаться но работа прежде всего она попыталась обогнуть оборотня слева эльза подожди выслушай мужчина увлек девушку за талию к стене а затем затянул за большую круглую колонну я долго думал и решился «Сегодня, прямо на этом великолепном лисьем празднике, я сделаю тебе предложение. Мы с невестой расстались, в моем сердце только ты, рыжая красавица». Клейфорд, вы опоздали, я уже обручена». Эль провела пальчиком, на котором красовалось кольцо, по кулону, украшающему изящную шею. Мужчина громко выдохнул и протянул руку к девичьей шее. Но не затронув лисички, вновь стал жарко доказывать, что он намного лучше медведя. Эльза поморщилась и хотела уже уйти, как Клиффорд неожиданно схватил ее за талию и прижал к себе, пытаясь силой взять поцелуй снежных губ. «Я сейчас закричу и сорву праздник твоим друзьям, знакомым или кем они тебе приходятся!» Лисичка пыталась пнуть ногой волка, но тот посмотрел ей в глаза и выпустил из рук. «Всё равно будешь моей, сколько бы ни бегала», — прошептал волк и, улыбаясь, вышел из-за колонны. Девушка, сильно нервничая, решила на минутку выйти из зала, но не получилось, раздалась громкая музыка. На банкет был приглашен живой оркестр. «С размахом отмечают». С раздражением подумала Эль и на секунду обернулась. Из боковой двери в зал вошли хозяева. Судя по тому, что с отелей Алексиан и ее дочки стояли позади немолодого мужчины, она решила, что это глава дома и отец счастливицы, в честь которой устроен такой знатный пир. Дорогие друзья, родственники, кланы, приглашенные гости, в нашем доме счастье. «Многие, наверное, знают, что в детстве мы с моей драгоценной супругой...» «Ох, подождите! Совсем запыхалась! Что ж ты, братец, так быстро по коридору убежал? Совсем меня не дождался!» «Луиза?» — не веря своим глазам прошептала Эльза. «Тетя Луиза!» Девушка от переизбытка эмоций чуть не расплакалась, продвигаясь ближе к импровизированной сцене. На лице старого лиса, если и пробежало удивление, то он тут же спрятал его за широкой улыбкой. «Сестра! Любимая сестра!» Янмин Лексян бросился обнимать женщину. За ним последовали жена и дочки. Но оборотница выкинула руку вперед, останавливая разлюбезного, воспылавшего братской любовью родственника. Она выискивала глазами кого-то в толпе. «Вот она, наша девочка!» Громко крикнула Луиза Рудольфовна, найдя взглядом Эльзу. «Иди сюда, моя лисичка, как я по тебе соскучилась. Дай я тебя обниму и представлю твоим родственникам». «Так что ты там хотел сказать, мой драгоценный енмин? Улыбка не сходила с лица женщины. Марфа, увидев, что происходит, поспешила в сторону кухни. «Сестра, дорогая моя...» Я думаю, что ты лучше меня объяснишь, что с вами произошло за эти годы. Как же моя семья страдала вдали от вас. О, да, я много чего могу рассказать. Позволь тебя на секундочку украсть у наших замечательных гостей. С силой, совсем не свойственной для Лисы, Луиза утащила братца за дверь. Что, предать меня хотел Лисе, ты отродья. Жаль, мамочка не утопила тебя в детстве, как ей советовала повитуха. «Луиза, ты что такое говоришь? Я тебе хоть раз отказал в помощи или деньгах?» В глазах Альфы стоял страх. То ли он боялся своей сестры, то ли разоблачения, что бросил ребенка в детстве. «У меня уши не только в городе, но и в твоём доме. Рассказывай, какую гадость хотел мне подложить». Воровкой решил меня перед всеми кланами выставить. И это за все, что я сделала для нашей семьи, для твоей дочери. Не посмотрю, что родственники. Вызову на бой, перегрызу глотку и сама стану альфой стаи. Посмотрим, как ты запоешь, побираясь на помойках. Ты не посмеешь. Да и за свое место тебе придется бороться чуть ли не каждую неделю. Любой уважающий себя лис будет пробовать свергнуть женщину с трона. «Тут ты прав, но уши я тебе все же надеру, как только вся эта катавасия закончится, и наследством со мной как миленький поделишься. Ты что, не знаешь, что Эльза уже обручена с медведем? Что за игры с волчьим племенем?» «Нет, я не знаю. Луиза, прости меня». «Это вряд ли. Но я попытаюсь спасти твою никчемную репутацию и настроение моей девочки. И только посмей хоть слово сказать против». Я понял. И родственники вышли обратно в зал. «Дорогие мои, я вновь обращаюсь к вам, друзья мои. У меня двойная радость. Вернулись из Техномира моя любимая сестра и дочка». В зале послышался шепот. «Подождите, вы, конечно, слышали, что нашу дочь похищали в детстве». Мужчина приобнял Эльзу, находящуюся в предобморочном состоянии. «Так вот, моя дорогая Луиза, не предупредив меня, затеяла своё расследование. Повисла небольшая тишина. И все же нашла нашу дорогую дочку. «Солнышко, я все объясню потом». На грани слышимости шепнула тетя Эльзи на ухо и перебила родственника. «Мы с братом очень долго скрывали от всех, что девочка была душевно травмирована, и лисичка, что должна была увидеть этот мир еще в младенчестве, только сейчас появилась. О, сколько врачей, лекарей и волшебников мы обошли, дорогие гости, вы даже не можете себе представить. Но никто не мог дозваться ее лесу. пока моя малышка не влюбилась. И вы представляете, кто ей помог? Да, вы правильно угадали. ее любимый, ее суженый и не просто оборотень, а страж Михаил Бьёрнбери. Вы же знаете, насколько древний род у его семьи. Женщина нашла глазами медведя и поманила на сцену. Оборотень, увидев, что Эльза напуганная еле держится на ногах, поднялся и обнял девушку за талию. «Вот он, наш спаситель!» Луиза погладила Мишу по плечу. И «Я с радостью заявляю, что у нас сегодня двойной праздник. Не только семья обрела потерянную дочь, но и Эльза нашла новую семью в лице благородного Михаила Ивановича. У них скоро свадьба, на которую, думаю, будут созваны все самые именитые гости. А это вы! Я не могу сдержать слез радости. Давайте их поздравим!» А я, наверное, присяду за стол. Братец, проводи. Луиза Рудольфовна была довольна своей речью. Ей удалось сбить с толку новостями толпу. Сейчас праздник, и никто не полезет с расспросами. А после окончания Онова и тем более вряд ли кто осмелится подойти к стаи и спросить о нестыковках в повествовании Янмина и Луизы. И пока глава лисьего дома принимал поздравления, на кухне Михаил отпаивал Эльзу успокаивающими каплями. «Ты только не переживай, скоро все закончится. Посиди тут, праздник в самом разгаре, через полчаса мой выход. Приготовлю блюдо, оставлю банкет на Демида и Марфу, а сам отвезу тебя домой. Потерпи». Эльза покачала отрицательно головой. «Позови, пожалуйста, сюда Луизу». Мужчина кивнул и вышел в зал. Через несколько минут он вернулся не один. «И кто у меня тут расклеился? Моя боевая девочка!» Луиза обняла Эльзу. «Я уже через неделю вернулась. Все хотела прийти и поговорить, но видела и слышала от подруги, что ваши отношения очень быстро развиваются. Мы даже не надеялись, что все так замечательно пойдет». А твоя подруга — не Марфа ли тётушка? Она — моя давняя подруга. Люблю её, как тебя. Это ведь она меня уговорила вернуться в наш мир, прощупать почву. Ну, я и прощупала. Марфа рассказала, что совсем недавно вспомнила о чудо-средстве, то есть не средстве, а возможности стражи звать с собой из-за грани вторые сущности. «Оригинально, конечно». И для этого вы меня решили поселить в доме оборотня. Да я тогда такого страха натерпелась. Эльза, если бы ничего не вышло, Марфа поговорила бы с Михаилом и попросила его помочь. Она в ту ночь сторожила под дверями в облике медведицы на случай, если бы Михаил тебя выгнал. «Луиза», — простонала девушка, — «а попроще, нельзя было план придумать». «Ну, какой придумался?» Я всего лишь лиса, а не гений. Откуда вдруг родители взялись? Девушка потерла ноющие виски. Они узнали, что ты нашла свою лисичку и решили воссоединиться с любимой доченькой. А на самом деле они никогда тебя не теряли, а просто выслали в техномир, чтобы ты не могла опозорить их семью. Ну и я поехала с тобой, разругавшись в пух и прах с твоим дедом. Это он заправлял тогда отъездом старый маразматик, не допускавший мысли, что в его клане может быть и леса без второй ипостаси. «Сколько лет я им не была нужна, а тут здравствуйте, любите нас крепко. Зачем?» «Ты только не злись и не расстраивайся, хотя куда уж больше». Женщина вздохнула и продолжила. «Они выгодную партию для тебя нашли». «Какую?» замуж что ли захотели выдать один богатый волк предложил им породниться они не смогли устоять перед соблазном стать еще богаче клейфорд прошипела девушка и посмотрела на свою руку мое кольцо оно пропало там там твой медведь к ним подскочил маркус что мой медведь маркус отдышись эльза вскочила с места Он увидел на мизинце Клифорда обручальное кольцо, что подарил тебе, и взвился, в общем, вызвал волка на бой. Так это Клифорд похитил мое кольцо, а я подумала, что потеряла. Девушка, охнув, бросилась на выход. «Где они?» — Обернулась сель и тряхнула оборотня за воротник. Но «Откуда я знаю? Бой чести, нельзя за ними идти. Они будут биться до первой крови. Или Альфа потеряет свою стаю, а позоренный уйдёт. Или Михаил отступит и оставит тебя». «Но он же страж. Он не может проиграть». Эльза остановилась в дверях. В банкетном зале продолжался праздник, как будто никто и не заметил, что медведь вызвал на бой волка. Может, он дал клятву, что не будет использовать третью и постась. Я должна найти их, остановить. Девушка выскочила из ненавистного дома, оборачиваясь лесой.